«Москва Поднебесная» или «Твоя стена, твое сознание» Серия десятая Майор Заграбулько проснулся поздно. Была суббота, и официально у майора наступил выходной. Но в связи с печальными событиями Виф Агнесвеч предполагал всё равно заскочить в участок, узнать, не прояснилось ли чего нового относительно совершивших преступление фокусников, не от ли новых данных о ремонтных работах в башне и заодно, возможно, выпить в компании сослуживцев. В час 25 Заграбулька открыл дверь своего кабинета, сел за стол и вызвал старшего лейтенанта Василькова. Тот явился очень скоро, снова сиял глазами, излучая счастье. Что вам удалось узнать, старший лейтенант? Относительно башни информация такая. Ремонтные работы на Каноне происшествии действительно велись. Во-первых, шла замена тросов и установка новых подъёмников. Этим занималась датская строительная компания, специализирующаяся на лифтовом оборудовании, фирма Beauty Stone. Субподрядчиком с нашей стороны выступал некий строительный трест Латунь. Во-вторых, велись работы по укреплению железобетонного ствола башни. Этим занималась другая иностранная фирма Stels 77. Но самое интересное, что субподрядчик здесь опять же при славут и Трес латунь. Так-так, отлично. Я узнал местонахождение главного офиса ООО Латунь. Вот тут всё на листочке держите. Генеральный директор Иванов Анасиевич Берг, 45 лет, проживает в Москве по адресу Кривоколенный переулок, дом А там написано: сейчас пробиваем их банковские операции на предмет поступления крупных наличных средств. Молодец. Фоторобыты преступников разослали во все службы, включая Интерпол. Также выясняем модель холодильника. Известно, что это Samsung, бытовая серия. Когда в прошлом году в визино было 5000 холодильников этой линейки, 3000 из которых проданы в Москве. Отлично. Ты это всё за один день выяснил. Хвалю старший лейтенант «Еще что-то?» «Сегодня собираюсь встретиться с известнейшим иллюзионистом Мучачесом Гио. Он вечером будет в Домодедово, прилетает с гастролей по Европе, ну а потом, думаю, заняться Бергом, гендиректором Треста». «Знаешь что, ты давай-ка пока ограничься Мучачесом, а с Бергом я сам побеседую». «Слушаюсь!» «Так, ну, с этим все понятно?» «Ага». «Теперь надо бы решить другое вопросик». «Ага». Васильков прищурился... Он знал, что означала эта фраза. Означала она только одно: что сегодня выходной, и было бы совсем не дурно собрать коллег в кабинете, да и под хорошую закусочку, под холодненькую водочку, посидеть пару-тройку часиков, беседуя на отвлечённые темы, о бытовом, о житейском, о приятном сердцу. Каюмова с Профанасенко видел 5 минут назад. Семеряцев тоже здесь должен быть, ну и, конечно, Верочка. При упоминании о Верочке Молодой следовательнице-стажёрке у заграбулька сладко засосало под лопаткой и на щеках зажёгся румянец. Вифа Агнесович был по-мальчишески влюблён в рыженькую стройную милиционершу и пытался безуспешно это скрывать. Отлично. Вот с меня доля, там, ну, сам посчитай, mm -hmm. с этих, ну, да. Через полчаса рабочий стол Загробулька был покрыт белым листом ватмана и искусно сервирован водкой стольное, красным вином Кинзмараули, маринованными огурчиками, салатами в пластиковых лотках, нарезанной колбаской с сыром, блестящими оливками и тремя пакетами ананасового сока. Зачем тебе ананасовых-то купили? Да что тебе, Профанасенко, не все равно ну, Не люблю я его, лучше бы апельсиновый или виноградный Мальчики, ну хватит вам Выходит, тебе, Виф Агнесович, башню поручили Мне? Да, ну и как? Версии и гипотезы есть? Есть А ты, наверное, тоже полагаешь, что это дело рук нечистой силы? Да тут и полагать нечего Такое ни одному человеку не под силу Ты же туда сам ездил, всё видел своими глазами. А кто сказал, что это дело рук одного человека? Я как раз и утверждаю, что это заранее спланированная и очень хорошо профинансированная диверсия. И осуществили её не эти три шута гороховых, а А кто? Тут майор встретился взглядом с искрящимися перламутровыми глазками Верочки, которая несколько распутно смотрела на Вифу Агнесовича, покусывая персиковые губки. и потерял нить размышлений. Он покраснел, и по трёхлитровому его затылку пробежали мурашки. А-а-а... Ну, э-э... <свесква> ну ладно, приступим. Давайте за наши, как говорится, силовые органы. <свесква> От такого тоста Верочка слегка подрумянилась и зачем-то скосила прелестные глазки на низ живота Вифы Агнесовича. Тот смутился крайне, одним махом выпил, секундно ощутив малиновый аромат, вовсе водки не свойственный, и вслед он проглотил дольку лимона. По примеру майора выпили все остальные, также закусив цитрусовым фруктом, а Профанасенко ещё и икнул неприлично. Погода-то какая. На рыбалку ехать надо, на клязьму. Да какая клязьма к чёртовой матери? Там рыбы-то нет никакой, одни пиявки. На Байкал бы поехать. Там природа. Да, природа там, говорят, безумно красивая, а главное, чистая, и не от этого мельтешения городского. Водка малиновая, что ли? Чувствуешь? Точно. Привкус какой-то есть. Не распробовал. Надо еще выпить. Э, а другим наличь? Все. А-а-а. Ша. Профанасенко налила стальным. Пьяно ело зяколярами зрачков по верочкиным коленкам. Она, видя это, попыталась отстраниться от похотливого сального взгляда и призывно посмотрела на Загробулька. Тот, чувствуя совершенно необъяснимую сонливость, встряхнулся и заступился за богиню своих грёз. Ты что нажрался, Профанасенко? С одного стакана, как свинья. Сам ты свинья. 3 л. «Голубый я!» Заграбулька, услышав унизительный эпитет, произнесенный в его адрес при Верочке, вскочил и хотел было со всего маху треснуть коллегу в нос, как вдруг увидел, что у того вместо намеченной мишени вырос свиной пятачок, из которого донеслось что-то булькающе матершинное. Пыль майора сразу остыл, и он с ужасом замер, указывая на Профанасенко дрожащим пальцем. Впрочем, указывать было не обязательно, потому что вся компания и без подсказки майора также созерцала кошмарную рожу коллеги. Про Профанасенко, что с тобой? Верочка, вскрикнув, выбежила из кабинета, оставив дверь на распашку. Васильков, глаза которого от чего-то стали лучистыми и пронзительными, искренне рассмеялся и, встав из-за стола и ни слова не говоря, спокойно вслед за сбежавшей практиканткой вышел в коридор. А остальные участники пирушки, в том числе и майор, провалились в глубокий сон. Не уснул только превратившийся в свиномордого Профанасенко. Он спрыгнул со стула и на четвереньках шатаясь выбежил в коридор, взгливо матерясь и хрюкая. Елисей уперся в стену спиной так плотно, будто хотел ее проломить. Ага. Существа замерли, вытаращив глаза и, видимо, чего-то от него ожидая. Когда молчание затянулось настолько, что и десятая доля секунды стала ощутима, из толпы вышел жуткий оборотень с соколиной головой и встал рядом с человеком в пиджаке. Да ведь он же нас не узнает. Что, что это? Я горд. «Сейчас, правда, для простоты общения, зовусь Егор». Птицеголовый вдруг встряхнулся, как собака, вылезшая из воды, и Нестратов увидел, что он уже вовсе не мутант, жертва радиации, а обыкновенный мужчина лет 30-35, кавказской внешности, с ярко выраженными птичьими чертами лица. «Тяжело тебе приходиться на сфературс». Ты же сейчас обычный человек. Да, это проблема. Я, я я мне мне сказали: "Ты друг дорогой, сейчас успокоиться должен и выслушать, что тебе давнишние товарищи скажут, а потом уже заикаться будешь". Нистратов нервно кивнул и немного успокоился, осознав, что убивать его пока никто не собирается. Почему эти странные личности являются его давнишними друзьями? Он нервно заметался взглядом, будто выискивая кого-то знакомого в толпе, но натыкался только на невообразимые физиономии с интересом его рассматривающие. И тут ему вспомнился недавний сон, где также происходило какое-то странное собрание, и где он улизнул с него через люк в полу, встретившись с постоянным персонажем своих сновидений Инни Пифаргеза. Что-то внутри подсказало ему возможную связь между сюрреалистическими его сновидениями и происходящим сейчас — Нистратов собрался, совсем почти перестал дрожать и тихо спросил. Простите, а Энипи Фаргеза, вы его случаем не знаете? Ну вот, молодец. Значит, не все забыл. А кто он? Он твой альтер-флюаристент. Кто? Проще говоря, твое альтер-эго. Альтер-стент — помощник в нематериальной сфере. Фу-у-у. <связь> Ничего не понимаю. Пока не важно. Так значит, крылья и кирпич сознания у тебя здесь, в сумке? Крылья там, и э, кирпич, да. Елисей Агратаров взял сумку и кивнул Елисею, приказывая следовать за ним. Существа в ноферуступились, образовав проход, по которому и двинулся облачённый в малиновый пиджак. Сзади его голова, выглядывающая из красного воротника, напоминала матовую запылённую лампочку. Елисеен не смело последовал за ним. Они дошли до трибуны и свернули влево, где Елисей увидел проход, ведущий в тёмное помещение. У стены стоял источающий неяркий свет столик и два кресла по его бокам. Провожатый поставил сумку на стол и сел в кресло с плохо скрываемым блаженством. Елисей присел в другое и опасливо огляделся. Комната оказалась ничем не примечательной, впрочем, из-за полумрака толком разобрать ничего было нельзя. Итак, начнём с того, что ты вовсе не тот человек, которым себя мнишь. По существу ты не человек, но в силу некоторых обстоятельств этого не помнишь. Впрочем, это был твой личный выбор, и мы не в силах тебя винить, тем более винить тебя сейчас, когда ты стал обыкновенным смертным. А вы, извините... Метатрон. Ага. А тебя, если ты еще не понял, по-настоящему зовут Носфературс. Носфературс? А кто этот старик с хвостом? Полковник Фэб? Ну, да, да, да, кто он? Он посредник. Сейчас исполняет роль нашего агента на земле. В связи с событиями последних дней ему было поручено найти тебя. А вообще до этого полковник Фэб числился божеством, олицетворением похоти, зависти и корысти. А? Да, ну ведь он не дьявол, правда? Рутмитатрон посмотрел на Елисея глазами человека, объясняющего принцип термодинамики червяку. Не удержавшись, он рассмеялся искренне и даже как-то надменно, от чего Елисею почему-то стало стыдно. Он отвернулся от трясущегося на кресле лысого насмешника и погрустнел. А ты ведь, наверное, боишься дьявола, как и все люди? Извиняй. Просто у нас с тобой в чем-то схожие судьбы. В точности, да наоборот. Ты сначала был ангелом, а потом стал человеком. А я как раз раньше был человеком, а стал... Ангелом? Я был ангелом? Именно. Да, да как такое может быть? Я же в церкви-то, может, всего два раза в жизни был. А при чем тут церковь? Ты себя с какого возраста помнишь? Я... И я в аварию в детстве попал. Так, так. В аварию, значит, в горах, да? Автобус разбился, все погибли, а ты один остался и память потерял. А? И шрама у тебя на спине из аварии, наверное. Да. Откуда вы знаете? Елисей бросила в жар. У него и правда, после аварии, в которой погибли его родители, а сам он еле выжил, остались два страшных шрама вдоль позвоночника. А как ты думаешь, чья это крылья в сумке? Елисей посмотрел на лежащую мешком сумку, вспомнил, как впервые открыл её, как ощутил то зыбкое воспоминание чего-то неуловимого, вспомнил свои шрамы, которые с некоторым отвращением разглядывал порой в ванной, выгибая шею, словно лебедь выклёвывающий паразитов. И в голове у него вдруг всё сложилось. Мои, твои. Метатрон встал с кресла, вышел в центр полутёмной комнаты и вдруг изменился невероятным образом. Перед Елисеем теперь стояло существо, сияющее как утреннее солнце. Оно было огромным, но непонятным образом умещалось в помещении. Ровно тридцать шесть белоснежных крыльев выплескивалось из-за его спины. Тело его сияло пламенем небесного огня. От него летели молнии и штормы, кружась вихрями искр. И смотрело это божественное создание на ошеломленного Елисея множеством сияющих таинственными звездами глаз».